Зная, что лучший способ успокоить нервы — это отправиться в путешествие, Риктор послал телеграмму Гутиересу, в которой просил его санкционировать поездку в северные районы, совершенно неисследованные в плане минералогии, во-первых, и, во-вторых, бесспорно перспективные с точки зрения энергоресурсов. Гутиерес не ответил. Вместо него телеграмму отправил полковник Энрике Гонсалес,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 Пошел в библиотеку, взял в абонементе Плутарха, ничего более подходящего не нашел. Заставил себя вспомнить латынь в университете, это был обязательный предмет. Кроме «Сик Транзит Глория Монде» на ум ничего не шло. Под утро в отчаянии уже написал в Буэнос айрес Наука не умеет подчиняться времени. Ее задача — подчинить время себе. О десяти днях для отчета не может быть речи.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 наших друзей. Не сердитесь сердечно, ваш Гутиэрес». Риктор почувствовал, как перехватило горло от волнения.